Первый еретик Ну, что ж, для начала надо познакомиться. Меня зовут Андре Мартисон. Конечно, вам это имя ничего не говорит. Однако вы даже не посмеете задать вопрос, почему я неизвестен. Все просто и одновременно сложно. После моей смерти нас начали называть еретиками, потому что наше учение не согласуется с представлениями церкви о том, что хотели нам сказать в Священном Писании. Так что я первый еретик, и вы прочтете мою исповедь, о которой вы узнаете еще не скоро, ибо я жил в 16 веке и был сожжен святой инквизицией в Испании за свое учение. Не знаю, что вас ждет в будущем, но я вам поведаю историю о настоящей истории моей жизни. Возможно, каким-то чудом мой труд хотя бы прочтет один человек, если в планах господних... Есть пометка, что данная история сохранится через века. Итак, с чего начать? Ах да, точно. Я был прилежным прихожанином и соблюдал все заповеди, мыслимые и немыслимые. Почти святой. Но святости во мне не было, ибо в моем разуме поселилось сомнение. Вдруг все, что рассказывает священник, это ложь? Дело вовсе не в том, что я видел противоречия в высказываниях священника и Библии. Внезапно ко мне пришла простая мысль, что все в Библии – это просто слова. Понимаете? За этими словами ничего не стоит. И то, что из-за этих бессмысленных слов люди отдают свои жизни. Причем напрасно. Конечно, на меня сейчас набросятся и заклюют, кто только может. Ведь дико звучит, что мы пользуемся словами для общения, из-за которых потом убиваем даже близких нам людей. Понимаете? Убиваем из-за слов. Какие-то слова и не более. И дело вовсе не в том, что я несу ересь. А может хуже того, безумие. Просто кто ответит мне? Почему мне нужно идти в крестовый поход? Потому что мои представления о мире не такие, как ваши? И я пришел к выводу, почему наши слова для нас так важны, что мы готовы уничтожать все прекрасное и живое в мире. Вам покажется парадоксально, но потому, что слова ничего не значат. Они пусты. Слова – это самые дешевые золотые в мире, за которые ты можешь получить большое количество золотых монет. Ведь намного легче болтать, чем, скажем, идти в поле и трудиться, потеть и терять жизненные силы и здоровье. Вот ответ. Оказывается, дело в легкости достижения прибыли с помощью слов. Ты можешь говорить о чем угодно, и люди будут слушать все, что угодно. Знаете, почему так? Людям страшно. А слова их успокаивают, когда рядом с огнем племени выжидают волки. Люди несут монеты, чтобы не было страшно. Так что слово – инструмент для избавления от страха. И тогда я по-другому взглянул на Библию. По-особому. Библия, как и другие книги мира, это просто набор букв. Однако Библия нужна. Очень нужна. Вы заметите, что я противоречу сам себе, но не спешите с заключением. Библия необходима для одной цели, чтобы вы выполняли то, что вам говорят священники. Ибо невозможно идти просто, чтобы идти. Нужна цель. И целей в Библии множество. На любой вкус и цвет. Кстати, я нашел для себя цель в этой книге. Цель – стать еретиком. Причем первым. Нет, не для того, чтобы протестовать против общего режима, как мальчишка, не понимающий ничего. Еретик – это просто тот, кто осознанно выбрал свою версию понимания Библии и проповедует ее своей пастве. Церковь же проповедует версию государства, в котором существуют храмы, монастыри и церквушки, содержа их за свой счет и одобряя выгодные им речи для развязывания будущей войны, потому что в Библии тоже есть упоминание о возможности проявления жертвы за ближних своих. И церковь пользуется изречениями Библии в выгодном для них свете – чтобы можно было оплачивать счета за счет паствы. А проповеди же нужны им для священного стада, чтобы поддерживать военные государственные походы на войну и тоже жить на что-то. Двойной доход от паствы и государства. Взаимный кровавый союз. Как говорится, не плюй в чужой колодец, если ты хочешь из него напиться. Старая русская поговорка, которую еще как понимает церковь. В другом случае церковь бы не существовало тысячелетия. Хотя я слышал про буддизм, но, может, это просто философия, а не религия? Хороший и интересный вопрос, но речь про другое. Конечно, многие из святых не благословляли воинов на войну, но таких, как я, не благословляли тоже. Потому я из другого племени с другими взглядами. Против хозяина вряд ли раб восстанет. Лучше свой хлеб, чем свобода. И да, Христос понимал данную ситуацию что кесарю – кесарева, а богу – Божье. Поэтому еретик – это автоматически не приспособленец. Тогда что я предлагаю взамен? Итак, 10 советов от первого еретика. Первый совет. Мы ничего не знаем о боге, потому что все, о чем сказано – это слова. Второй совет. Мы ничего не знаем о времени истории, в котором жил бог, потому что все, что до нас дошло – это слова. Третий совет. Мы ничего не знаем о мире, в котором мы живем, потому что все, что мы знаем о мире, это слова. Четвертый совет. Мы ничего не знаем о людях, которых мы знаем и не знаем, потому что все, что мы можем сказать о них, это слова. Пятый совет. Мы не можем судить о грехах людей, потому что все, что сказано о грехах, это слова. Шестой совет. Мы не можем убивать людей, потому что бессмысленно убивать людей из-за бессмысленных слов, ибо это всего лишь слова. Седьмой совет. Мы ничего не знаем о смысле жизни, потому что смысл жизни – это просто слова. Восьмой совет. Мы вольны заниматься чем угодно, если вы следуете вышеописанным советом. Девятый совет. Никто не знает из людей, кто он такой, потому что все, что каждый человек скажет о себе – это слова. Десятый совет. Самое важное слово в жизни – это слово «жизнь». Но оно ничего не значит, если ты ничего не делаешь. Одним словом – живи, ибо твой черед придет. И вот мой черед пришел. Сижу на стуле, мои ноги в холодной воде в тазу, и думаю о предстоящей страшной смерти на костре ада. Смерть – это слово, и всегда было им. Так что смерти нет. Есть только вечность, скрытая от глаз первого еретика. Я слышу ее в пении синицы. Я разговариваю с ней в храме. Я смотрю на нее, когда наблюдаю за звездным небом. Я пишу о ней, когда вам исповедуюсь. Однако важнее, что я чувствую ее в сердце, ибо Царствие небесное внутри. И как вам описать его? Слушайте, смотрите, чувствуйте, идите и не бойтесь. Это и есть божественное в человеке. Однако все в человеке – это слова, обращенные к Богу. И мне не нужны эти слова. Я отказываюсь от них, потому что я решил слушать слова Бога, а не людей. Вот так моя короткая история закончилась. Но ваша история обязательно начнется. И я надеюсь, что вы вспомните о словах первого еретика. Человек, который открыл правду миру, но ее никто не понял. Быть может, все... Это и есть правда еретика, который еще не поставил точку в своей истории. Постскриптум В библиотеке замка Филиппа II нашли рукопись. Рукопись неизвестного автора. Она была спрятана в стене. По счастливой случайности архиватор обнаружил ее. Текст сам по себе отражает некоторые современные тенденции в представлениях о Библии. Требуется повторная обработка языка автора для уточнения деталей и избегания возможных искажений. Дата и время – 17 мая 2023 год, 15 часов 16 минут. Завтра я завершу работу над текстом. Переводчик Виталий Семенов